Еще весной в отчине появились первые беженцы. Рабочих рук для воплощения всех моих планов не хватало, поэтому я поначалу принимал всех. Однако мало-помалу поток разрастался, и я начал подумывать, куда стану девать народ, если он так и будет переть, и придумал комбинацию которая позволяла мне не только успешно переварить поток людей, будь он так сильно увеличится, но и заложить кое-какие основы на будущее. Ибо я всегда был амбициозным предпринимателем и собирался в будущем поднять свой нынешний бизнес Московскую Русь до уровня самых передовых бизнесов современного мне столетия, скажем, до тех же Нидерландов. А коль получится то и выше. Именно для воплощения в жизнь придуманной мной комбинации я затеял летнее путешествие своего потока прямиком на Урал к Соли Камской, к одной из самых богатых семей нынешней России, современным олигархам, так сказать, Строгановым. До Сольбы-Чегодска, где помещалась ставка нынешней главы клана, вдовы Семена Аникеевича Строганова, Евдокии Нестеровны, Мы добрались аккурат к началу августа. Вот ведь интересно я, да и большинство людей в мое время считали, что в Допетровской России женщина была существом темным и забитым, типа сидела в тереме, нос на люди не казала, и была личной собственностью мужа. Короче, полный Кирхе Киндер Кюхен. Домострой forever, однако. А если приглядеться, «Ну где тут домострой-то? А про Марфу-посадницу все слышали? А про Боярню Морозову? А матушка Грозного, Елена Глинская, что сумела денежную реформу в стране провести? Или вот еще пример. Евдокия Нестеровна. Такое дело в кулаке держит. И вовсе не потому, что мужиков рядом нет. Есть! И тоже ого-го!» Те же ее племянники, Максим Яковлевич и Никита Григорьевич, которые Ермака призвали, тоже уже шестой десяток разменяли, однако, супротив нее, и пикнуть не смели. И это только самый высокий, прямо скажем, государственный уровень, а если чуть ниже копнуть, там уже таких примеров не десятки, сотни. Бабы капиталами ворочают, вотчинами руководят, караваны судов отправляют, так что от человека все зависит, от него самого, как, кстати, и в наши времена. Нет, кое-какие ограничения и правила, конечно, присутствуют, но где их нет-то? В конце концов, тоже кирх и киндер Кюхин отнюдь не из русского языка взято. Да и скажите мне, положа руку на сердце, Что от того, что эти ограничения у нас вроде бы сняты, нам всем лучше стало? Семьи крепче, любви больше. Сейчас разбежались. Нет, любви-то, конечно, больше стало. Вот только не той, когда тебя любят, а той, которой занимаются. А в остальном, больше половины детей страны в неполных семьях растут. И ведь в том моем покинутом будущем, умные бабы, и сами все понимают. Вот помню, засиделись мы как-то на мозговом штурме моим большим штабом, и я по пути подбросил к дому начальника моей канцелярии Людмилу Андреевну. Умнейшая баба! И в самом соку еще, если бы не мое железное правило не гулять там, где работаешь, вполне вероятно, и я за ней приударю бы. Так вот, по пути мы заскочили в Мегу, и когда я разобрался со своими делами, то обнаружил Людмилу Андреевну в секции тканей. Она задумчиво перебирала пальцами угол отреза гординного полотна. «Присмотрели что, Людмила Андреевна?» — спросил я. «К сотрудникам, которых я уважаю, я обращаюсь по имени-отчеству, даже если они и моложе меня лет на десять». Она повернулась ко мне. — Да вот, думаю, поменять шторы в гостиной. — Ну так покупайте и вперед. Людмила Андреевна рассмеялась. «Ну — Но уж нет, мне моя семья дорога. Лучше мы с мужем приедем сюда в субботу, и он убедит меня купить именно эти шторы. Я тогда ею невольно восхитился. — Вот ведь баба золото и на работе танк. И семья за ней, как за каменной стеной. Даже не сомневается, что муж убедит ее купить именно эти шторы, но сделает все именно так, по правилам, не раня ничьего самолюбия и делая все так, чтобы стены семейного дома просто звенели от здоровья. Настоящая женщина, а не истеричный секс-станок с кучей претензий и прихотей. Эх, встретить бы такую! Женился бы, не раздумывая. Да только где таких в двадцать первом веке найдешь? Единицы остались, как кистеперые рыбы. Да и те все уже замужем. У Евдокии Нестеровны я тогда загостился на неделю. Мы друг другу понравились. Уж не знаю, сколько тетка протянет, но пока она жива, есть у меня сильный союзник. Мы тогда уговорились, что я буду отсылать ей людишек, которые мне в избыток пойдут, а она их здесь привечать и расселять будет. И татей, коих на разбой, споймают для работы на рудниках и заводах, а она взамен по зиме отправит отряды охочих людей искать реки Турью, Салду и Тагил. А коль те реки уже известны, то искать по их берегам руды всякие. Где конкретно города и всякие рудные зальжи располагаются, я и в своем-то будущем времени совершенно не знал, даже приблизительно. На Урале где-то, и все. Ну, на кой черт мне это знать-то было? Взял билет на самолет и все. Но вот то, что верхняя и нижняя солда, нижний Тагил, и Краснотурьинск, названы по имени речек, которые там протекают, я знал точно. И судя по фонетике этих названий, давали их, похоже, не русские, а те народы, что там же и проживают. Были у меня в конце 90-х на Урале кое-какие проекты, так что в этих городах я в свое время побывал и с местными братками ну или, скажем так, представителями местного бизнес-сообщества, на берегах всех этих речек славно попировал. Хотя проекты все равно накрылись медным тазом. Очень уж там народ резкий оказался, чуть что ствол в нос или гранату под бензобак. Можно сказать, еле ноги унес. Так вот, именно там я и собирался заложить свою собственную вотчину. Причем заниматься там промышленным производством я пока что и не думал. Железо и меди и в европейской части страны добывалось достаточно. Ну, для имеющихся нужд. Так что я хотел просто создать некий, ну, типа запас людей на будущее. И вообще колонизация Урала и Сибири у меня была чем-то вроде и дефикса. Но сколько в 2000-х годах В Сибири русских людей жило миллионов пятнадцать или уже десять? И это на территории, подпираемой с юга полутора миллиардным Китаем. Подсчитать, что будет лет через сорок? Даже без всякой войны и оккупации. А ведь там не пустыня, и не просто лесная глухомань хотя лес — это тоже ресурс и ого-го какой, а главные, природные кладовые России. А тут семьи большие, рождаемость бешеная, редко какая баба меньше 12-15 раз рожает. И хотя от половины до двух третей детей до детородного возраста не доживают, все равно... Каждые лет 30, ежели не случается никаких природных катаклизмов на вроде нынешнего или техногенных на вроде войны, население удваивается. Прикиньте, сколько народу там через 400 лет жить будет, если в Сибирь переселить хотя бы процентов 10 населения, то есть где-то около миллиона человек? Тем более, что войны Сибирь, насколько я помню, ни разу не затрагивали. Да даже с учетом возможного периодического голода и эпидемий и то получается, мама, не горюй. А если еще хлебные запасы создать и урожайность повысить, в чем я очень на Акселя Виниуса надеюсь, да медицину и гигиену подтянуть?